Пролог. Я завтракаю в сгоревшем доме. Хотя нет ни дома, ни завтрака. Но я все же есть. Маргарет Эдвуд. Утро в сгоревшем доме. Каждому дому, куда нас привозили, Мы давали названия. В одних мы жили месяцами, в других проводили пару дней или часов. Был дом, где делают бомбы. Электрический дом. Дом побега. Приземистая бетонная коробка, под окном которой иногда трещали автоматные очереди, а порой мать... Тихим, нежным голосом напевала ребенку колыбельную. Из дома побега нас спешно перебросили в безвкусный дом, в спальню с кроватью под покрывалом в цветочек, с деревянным комодом, уставленным различными лаками и гелями для волос, где, судя по сердитому голосу хозяйки, нас совсем не ждали. Так что вскоре мы отправились дальше. Переезды из дома в дом всегда случались внезапно, в темноте, в самые глухие ночные часы. Втолкнув нас на заднее сиденье универсала Судзуки, наши похитители на бешеной скорости мчались по шоссе, по мягкому песчаному бездорожью в пустыне, мимо одиноких акаций, темных деревень. Все происходило в молчании. Мы не знали... Где находимся? Куда едем? В окне мелькали мечети, освещенные ночные рынки, караваны верблюдов, группки воинственных подростков с пулеметами, сидящих вокруг костра у дороги. Никто не обращал на нас внимания. Впрочем, мы были с головой закутаны в шарфы, как и наши стражи, и даже при желании невозможно было бы разглядеть наши лица. Очередной дом, Обыкновенно находился в глуши в какой-нибудь богом забытой деревне, где мы, я, Найджел, банда молодчиков и их командир, капитан средних лет, жили как в тюрьме, скрытые от посторонних глаз, высокими стенами из бетона или ржавого железа. Приехав на место, капитан открывал ворота, и вооруженные мальчики, как мы их называли, быстро осматривали все комнаты, Запирали нас где-нибудь и шли отдохнуть, помолиться, отлить и поесть. Иногда они выходили во двор и боролись. Они — это Хасам, сын Муллы, Джамал, разлученный с невестой влюбленный, благоухающий одеколоном, и Абдулла, обычный садист, а также Юсуф, Яхья-младший, Мохаммед-младший, Адам, который звонил моей маме в Канаду с угрозами и требованиями выкупа, и Мохаммед-старший, казначей шайки по прозвищу Дональд Трамп. Капитана Яхью мы прозвали Скиц, Тормас. Это он однажды вывез меня ночью в пустыню и равнодушно наблюдал, как другой бандит готовится перерезать мне горло зазубренным ножом. Был еще Ромео, которого ждала аспирантура в Нью-Йорке, но сначала он хотел жениться и почему-то на мне. Пять раз в день мы молились, распростевшись на полу, о недостижимых для нас райских кущах, которые каждый представлял по-своему. Наверное, будь мы с Найджелом чужими людьми, мне было бы легче переносить все испытания. Но я знала его дом, Его постель. Я помнила лица его сестры и друзей. Я была когда-то в него влюблена. Я хорошо представляла себе, о чем он может просить, и потому мне было тяжело вдвойне. Если в округе начинались перестрелки, между враждующими бандами снаряды рвались слишком близко, то мальчики снова грузили нас в машину, Звонили куда-то и перевозили в другое место. Иной раз мы натыкались на призрачные останки жизни прежних обитателей дома. Забытая под кроватью детская игрушка, старая кастрюля, свернутый пыльный ковер в углу. Был темный дом, где случились самые ужасные вещи. Пустынный дом в самом сердце пустыни, и позитивный дом, не дом, а дворец где мы ненадолго воспрянули духом. Однажды мы очутились в большом южном городе в квартире на втором этаже. Мы слышали гудки машин, крики Муэдзина, сзывающего людей в мечеть. Чувствовали запах жареной козлятины с уличных лотков по соседству. Доносились голоса, Покупательницы злавки лавки на первом этаже, прямо под нами. Найджел, обросший бородой и схудавший, видел из окна своей комнаты тонкую серебристую полоску вдали. Индийский океан. Близость океана. Звуки городской жизни равно утешали нас и мучили. Допустим, нам удастся выбраться на улицу. Но что дальше? Можно ли надеяться на помощь местных жителей? Не продадут ли они нас другим бандитам? Все-таки мы враги, да такие, что дорого стоят. Мы были лишь винтиком в сложной, запутанной международной трансакции, частью священной войны, мелким обстоятельствам в большой проблеме. Я думала о том, что сделаю, если мне повезет остаться в живых. Я обещала себе свозить маму в путешествие, помогать другим людям, попросить прощения у всех, кого обидела, и найти свою любовь. Мы были так близко и все-таки вне досягаемости для внешнего мира. Именно тогда я впервые испугалась, что эта история останется нерассказанной, потому что некому будет ее рассказать. Я исчезну без следа, как исчезает мелкая воронка в потоке речной воды, как карандашная линия под ластиком. Я была уверена, что здесь, в глубине Сомали, в этой неизведанной, и разрушенной войной земле нас никогда не найдут.